голова девятая. и тело дернулось под моей рукой. она резко перевернулась на спину, глаза широко распахнулись в темноте сразу уловив мой склонившийся силуэт. грудная клетка расширилась для крика, губы уже сложились в беззвучное а. я положил руку ей на рот плотно, но не грубо, просто заглушая любой звук в момент его рождения. сс это я, Саша, был тихим, почти беззвучным. Я не надолго. Сейчас уйду, не буду вас больше подставлять. Но мне нужно знать, что было после того, как меня увели. Ее глаза сначала полны чистого животного ужаса и непонимания, постепенно прояснились, зрачки сузились. В глазах промелькнуло что-то сложное и быстрое, шок недоумения, потом кажется даже острый укол облегчения. Она медленно, очень медленно кивнула, не отводя взгляда. Я убрал руку с ее рта. Но оставался в напряженной готовности. Мышцы спины и ног были собраны, чтобы среагировать, если она все же вскрикнет. Фая села на кровать отодвинулась к стене, обхватив колени руками. Не закричала. Смотрела на меня, пристально изучающе, как будто видела в первый раз. «Что? Что с тобой стало?» Выдохнула она, и в голосе отчетливо слышалось искреннее потрясение. Я нахмурился, почувствовав легкое раздражение. Какая разница, как я выгляжу? С чего вдруг? Я в порядке. Немного пообтрепался, конечно, но... Немного? Она резко, почти сердито махнула рукой в сторону стены за моей спиной. Взгляни на себя. Я обернулся, следуя направлению жеста. На стене рядом с пустым шкафом висело небольшое, помутневшее от времени зеркало. В простой деревянной раме. Шагнул к нему, подошел вплотную и замер. И зеркало на меня смотрел я, но в то же время совершенный незнакомец. Лицо, лицо было моим, но одновременно и не моим. Вся детская округлость щек исчезла без следа. Резкие скулы, твердые квадратные линии челюсти, четко обозначенный упрямый подбородок и волосы. Мои всегда русые, выгоревшие на солнце до пшеничного цвета волосы стали пепельно-серыми, какими-то седыми. На вид парню в зеркале нельзя было дать меньше 17-18 лет, а то и больше, если судить по жесткой складке между бровей и суровому какому-то слишком уж взрослому взгляду. Я поднес руку к лицу, медленно будто боясь, что зеркало соврет. Коснулся кожи. В зеркале повторилось движение. Это была моя рука, мое лицо, но это был не я. Объяснение пришло быстро, опять переизбыток духа. Та самая критическая перегрузка от эфирной сферы, когда я бил Топтыгина. Это ведь был не просто стресс для мышц и костей. Это был внутренний пожар. Он дал мне силу, чтобы выжить здесь и сейчас. Но заплатить, похоже, пришлось не просто запасом жизненной силы, а своими годами. Кусок моей жизни, ломать моей молодости сгорел в обмен на эту вспышку, этот рывок. Я смотрел в глаза незнакомца в зеркале и незнакомец смотрел на меня с тем же холодным, решенным иллюзий пониманием. Детство кончилось. Не тогда, когда меня повесили на дереве. Не тогда, когда я убил первого волка. Оно сгорело до там, на скалах, в яростной драке с магом, сожженной пламенем чужой и своей силы От него остался только пепел в волосах и негнущаяся сталь в глубине глаз. Я еще секунду смотрел в зеркало на этого незнакомца, Внутри не было никакого волнения, ни горечи, ни страха, ни даже удивления. Просто факт. Это случилось. Точка. Это не важно, — сказал тихо. Действительно, сейчас, задумавшись, я заметил, что мой голос звучал ниже, чем помнилось, и в нем появилась легкая хрипотца, будто от долгого молчания или от дыма. Что было после того, как они увели меня? Расскажи, все по порядку. фай все еще смотрел на меня с тем же острым изумлением, но кивнул. Ее шепот был таким тихим, что мне пришлось сделать шаг ближе, чтобы разобрать слова. «Они позволили оказать маме помощь сразу», — начала она. «Дедушка Леня, это наш целитель, тоже был среди гостей. Он обработал рану и наложил повязку с зельем, но уйти никому не дали. Всех согнали обратно к столам и отцепили. Она замолчала, прислушиваясь. Из-за стены доносился неровный, с присвистом храп дяди Севы. Она продолжила еще тише. «Час, может, полтора спустя после того, как ты ушел, в небе начались вспышки. Сначала редкие, белые, рыжие и грохот. Все чаще и чаще. Потом со стороны леса далеко показалось зарево пожара. Городские зашептались между собой, один даже сделал шаг от строя но старший из оставшихся рявкнул на него, и тот встал обратно. У всех были напряженные лица. Она перевела дух и продолжила. Потом еще через полчаса от ворот начали возвращаться те, что ушли с тобой и их командиром, без него, без тебя. Их было меньше, на четверых меньше, чем уходило. Они были все в саже, с обожженными волосами и лицами, прошли молча, встали в оцеплении к остальным, Еще через час в небе громыхнуло так, что земля задрожала. Сразу стало светло, ярко, бело, на мгновение. Все зажмурились, у меня в глазах потом пятна плясали. Городские совсем запаниковали. Пятеро из них побежали к воротам, ушли в лес. Она замолчала, вытирая ладонью сухие губы. Потом пришли четверо, которых до того не было. Принесли тело их главного, без руки, У нас потребовали телегу, положили тело в нее. Потом вернулись те пятеро и принесли с собой еще два тела. Они были полностью обожжены, до черноты ужасно. Их тоже положили на телегу. Я слушал, не двигаясь, чувствуя, как холодок спускается по позвоночнику. Два тела. Михаил. И тот. Другой маг. Наверное, Михаил забрал врага с собой в могилу, судя по тому, что последняя вспышка была белой. После этого... Один из городских, тот, что остался за старшего. И отдал приказ всем стоять на месте и ждать. А сам с двумя другими. Погнал ту телегу прочь из деревни, по дороге, в город. Мы так и простояли на площади до самого рассвета. Она вздохнула и уткнулась лбом в колени, потом снова подняла голову. Ее лицо в полосе лунного света было бледным и очень усталым. Под утро прибыл новый отряд. Человек десять во главе, человек в такой же красной форме с медведем, как у убитого главного. Но моложе того первого, лет тридцати, не больше. Он представился тоже Топтыгином. Дмитрий сказал, Дмитрий Топтыгин. Замена убитому мной Топтыгину нашлась мгновенно, даже как-то немного обидно стало. Он построил всех на площади и сообщил. Фая говорила теперь монотонно, как заученный урок. Что ты, Сашка? Погиб при попытке сопротивления и бегства. Потом, до самого вечера, под его началом нас опрашивали. По одному. Отводили в дом старосты и задавали вопрос о тебе, о том, когда ты стал странно сильным, о человеке из звезды, видели ли мы что-нибудь еще. Никто ничего не знал. Мама, она говорила только, что ты вдруг стал много есть и работать быстрее. Больше ничего. На какое-то время повисло молчание. В конце концов... Она махнула рукой в сторону окна, за которым лежала спящая деревня. Он скомандовал своим собираться и уходить. Никого дополнительно не наказали. Посмотрел на свой раскрытый чемодан в углу, потом на пустую, неубранную кровать брата. В ее глазах на секунду мелькнуло что-то острое и колючее, но тут же погасло. Федю этот новый Топтыгин забрал с собой. Сразу после опросов сказал маме и папе, что ему полагать с награда за помощь в раскрытии деятельности предателя империи, за верность. А меня он перед уходом подозвал. Сказал, что изучил мое дело, что достижение духовных вен в моем возрасте перспективно. Пообещал дать рекомендацию в академию своего клана в городе. Сказал собирать вещи, что через несколько дней приедет повозка. Вот я и собираю. Я слушал и складывал факты в голове, Мундер видел, как волчица уносила мое тело. Для него, видимо, это выглядело как конец истории. Зверь тащит добычу в логово. Первый Топтыгин мертв. Тот маг, что дрался с Михаилом в небе, тоже. Угрозы насчет семьи были их личной инициативой. Крюком, чтобы зацепить и вытащить меня. Новый командир этот, Дмитрий, пришел уже на пепелище, когда дело было формально закрыто. Портить отношения с деревней сейчас, когда главная цель я числился мертвый, уже не было смысла. Особенно, когда здесь была фая, дарование, которое можно прибрать к рукам для своего клана. И Федя, полезный дурак, уже совершивший подвиг доноса. Убить или серьезно наказать их семью, значит навсегда отпугнуть других одаренных и потенциальных стукачей. Нет, куда логичнее было сделать вид, что все в порядке, забрать ценных подростков и уйти, сохранив лицо и влияние. А тетя Катя... Спросил я, глядя в черный квадрат окна. Как она сейчас? Фая вздохнула, потерла переносицу двумя пальцами. С ней все в порядке, поправляется. Целитель говорит, рукой полноценно пользоваться уже не сможет. Ожог глубокий, задел сухожилие, но жива. Сейчас ее больше всего волнует не это. Она сделала короткую резкую паузу, ее взгляд скользнул к темному силуэту чемодана. Федь забрали, меня забирают, ты умер. За хозяйством и участком будет некому ухаживать. Вот о чем она думает сейчас. Говорит, может, наймет кого из соседских подростков, но им надо будет платить, чего ей очень не хочется. Она... Я сглотнул, почувствовал, что голос может дрогнуть, и заставил его звучать ровно. Она что-нибудь говорила? Про меня. Фая посмотрел прямо на меня. Ее лицо в полосе лунного света было незнакомым не холодным, а серьезным до да боли и очень-очень усталым. После того, как Дмитрий объявил о твоей гибели на площади, она не заплакала сразу, стояла как в стукан. Потом, когда всех отпустили по домам, она зашла в дом, закрылась в комнате и... выла, буквально. Я слышала сквозь стену. И дня два еще ходила, как тень. Ничего не делала. Сейчас вроде взяла себя в руки, но... по ночам слышу. Схлипывает во сне, иногда четко выговаривает твоё имя, потом стонет и затихает. От этих слов в груди стало горячо и тесно, будто натянули туго веревку. Я потупил взгляд, разглядывая трещины на половице у своих босых ног. Внутри что-то ёкнуло, не боль, а странное сжатие где-то под ребрами, смесь вины и какой-то горькой нелепой неловкости. Я все еще думал о ней, как о той самой тете Кате, которая орала и замахивалась, Она, похоже, правда беспокоилась обо мне, и даже, возможно, любила, как могла. «Но ты не должен ей показываться», — продолжила Фая. Ее голос стал твердым, почти жестким, каким он бывал, когда она отчитывала Федю за особо глупую выходку. «И никогда слышишь, никогда не сообщая ей, что ты жив». Я поднял на нее глаза, слышав ее Тони не только предостережение, но и что-то еще. «Почему?» потому что если она узнает, то не сможет этого скрыть. Она не умеет лгать, не умеет играть, даже если попытается рано или поздно кому-нибудь проговориться. И если этот кто-нибудь доложит, тогда за нами придут снова, но на этот раз не ограничатся ожогом. Они убьют ее и отца, чтобы быть уверенными на все сто. А потом найдут и тебя. Лучше пусть думает, что ты мертв. Для нее, для всех здесь так безопасней и для тебя тоже». Поморщился, почувствовав, как на дне сознания шевелится старая обида, будто приподняли камень и оттуда потянуло с затхлым запахом прошлого. «С каких это пор тебя стало заботить моя судьба?» В моем голосе звучало не столько раздражение, сколько усталое глубокое недоумение, как будто я пытался сложить два и два, а получал пять. Фай замолчала надолго, так долго, что подумалось, Не проигнорирует ли она вопрос, не сочтет ли его риторическим? С того дня, когда ты попытался ударить Федю на плацу, того самого первого раза, до падения звезды. Я не стал перебивать, не стал подгонять, просто ждал, стоя неподвижно в середине комнаты. У меня всегда был талант к сбору. Начала она шепотом, будто признаваясь в чем-то постыдном или очень личном. Но никаких больших амбиций. Никогда. Я тренировалась, потому что мне нравилось само чувство, как дух течет внутри, и чтобы в случае чего уметь постоять за себя. Не больше. Мечтала... Короткая пауза. Мечтала остаться здесь. Перенять лавку отца. Спокойно жить до старости в знакомом месте. Поэтому на том празднике, в честь Вен... Я была не в своей тарелке от того, что моя тихая маленькая мечта разбилась об ожидании родителей, об ожидании всей деревни, которая уже видит во мне будущую гордость и свою выгоду. Она сжала пальцы на коленях, костяшки побелели. Зная свою м -м, пассивность, неамбициозность, я старалась поддерживать Федю всеми силами, чтобы хоть он добился чего-то, порадовал их, закрыл этот долг перед семьей и деревней. Ты, для меня ты был просто частью фона, еще одной деталью хозяйства, которая будет копаться в огороде вечно. Я тебя не замечала по-настоящему, пока ты не восстал против него в тот день, а потом, потом начал расти, как на дрожжах. Не подняла по часам, и я поняла, что до смешного сильно недооценила тебя. Проспала что-то важное, что-то происходило прямо у меня под носом. Поняла, что твое будущее будет куда ярче, чем у Феди. Но и от него я не могла отказаться. Ее вздох прозвучал устало и глубоко. Я попыталась тогда на плацу, когда ты вернулся, решить ваш спор миром, даже раскрыв вены. Не хотела, чтобы амбиции одного в конец сломали амбиции другого, чтобы за этой драки вышел только один. Поэтому же я ударила Федю, когда он сдал тебя городским. Он не просто предал, он сломал твое будущее одним махом, сделал мою попытку найти хоть какой-то компромисс, бессмысленный, а теперь...» Она махнула рукой в мою сторону. «Теперь оказалось, что ты жив, что тебя не ищут, что ты выжил там, где, по их словам, не должен был. Значит, шанс еще есть, пусть даже один из миллиона. И я не хочу, чтобы что-то или кто-то ему помешал, даже мама, особенно мама, потому что она не умеет молчать, не умеет хранить, а ты...» Ее голос стал тверже. «Ты должен найти свой путь теперь, дойти до конца, до самых вершин, какие только есть, чтобы все это, все это дерьмо, через которое тебе пришлось пройти, из-за Феди, из-за нас, из-за них, оказалось не зря, чтобы был хоть какой-то смысл хотя бы в этом». Ее слова повисли в тяжелой тишине комнаты. Я слушала поначалу, где-то глубоко внутри поднялась привычная едкая волна, не замечала часть хозяйства старая как миробида, но она тут же схлынула, не успев даже оформиться в мысль, потому что дальше было признание честное, беспрекрас, признание в собственной слепоте и что-то еще пряталось между словами, сожаление, какая-то странная неловкая солидарность, я не мог точно назвать это чувство, но оно было настолько искренне, что не получилось придумать, что ей ответить. Я стоял, переваривая ее слова, как пережевывал. Жесткое мясо волчицы, шок был, но недолгий. Слишком много всего случилось за эти несколько дней, чтобы по-настоящему удивляться чему-то такому. Потом почувствовал, как мышцы лица сами собой расслабились, а уголки губ, сухих, потрескавшихся, медленно и тяжело потянулись вверх. Это была настоящая чуть усталая, но абсолютно искренняя улыбка. — Хорошо, — сказал я тихо, но твердо, глядя ей прямо в глаза. — Обещаю. Вершины я достигну обязательно, как бы высоко она ни была. Потом мой взгляд скользнул на ее упакованный чемодан. А ты, если будешь тренироваться по-настоящему, усердно, без оглядки на то, что от тебя ждут, если достигнешь своей вершины, то тебе уже никто не сможет помешать. Ни родители, ни этот клан, никто бы то ни было. Захочешь жить в тишине до старости в своем доме, так тому и быть. Захочешь чего-то другого тоже. Сила, настоящая сила, дает выбор. Ее глаза в полутьме расширились, будто она никогда не смотрела на ситуацию с этой, такой простой стороны. Фая задумалась, ее брови слегка сдвинулись, губы чуть приоткрылись, молчание длилось несколько долгих секунд. Да, выдохнула она, наконец, и это было не просто слово, а целое открытие, и тоже улыбнулась. Несмело, по-девичьи, без привычной надменности или холодности. Улыбка преобразила ее строгое лицо, сделала его моложе, красивее. «Да, пожалуй, ты прав. Хорошо, я постараюсь. Не для них. Для себя». Наступила неловкая теплая пауза. Мы оба понимали, что это прощание. Надолго. Может, навсегда. Что наши дороги теперь резко расходятся в разные стороны. Она первая пошевелилась, встала с кровати, мелькнув бледным пятном ночной рубахи в темноте, и сделала шаг ко мне. Я не отпрянул. Она обняла меня быстро, одним резким движением, как будто боялась передумать, и положила голову мне на плечо. Я почувствовал запах ее волос. Сушеной травы, древесного дыма и чего-то чистого, детского. Мои руки после секунды нерешительности сами поднялись и легли на спину. Легко, почти невесомо. Объятие было коротким, угловатым, просто два тела, не привыкшие к такой близости. Но в нем не было ни капли фальши или расчета. Фай отстранилась так же резко, как и прижалась. Спохватилась, потянулась к своему простому туалетному столику и достала оттуда небольшой, потрепанный по углам кожаный кошелек на завязке. «Вот, мама дала на дорогу. На первое время». Но меня берут на полное обеспечение, как большой талант. Так этот Дмитрий сказал. Так что деньги долго не понадобятся. Бери. Тебе нужнее. Она сунула кошелек мне в руку. Он был теплым и мягким на ощупь. Я не стал отказываться. Деньги в городе, в той неизвестности, куда теперь лежал мой путь, не могли быть лишними. — Спасибо, — сказал просто, сжимая кошелек в ладони. Удачи, Саша. И тебе, Фая. Найди свой путь.